И, наверное, поэтому Панфил не обратил внимания на встревоженные взгляды мореходов. Туча на горизонте увеличивалась, море потемнело, небо затянулось в рваный черный хитон. Сквозь его разрыв Гелиос порой освещал свинцовую поверхность понта и плесавшую на ней триеру. Волны врывались в отверстия для весел, били через нос и корму. Они налетали, как хищные звери, почуявшие легкую добычу.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 Памфил не догадывался, что находится в землях дружественных палаку тавров. Он не видел глаз давно и пристально следивших за ним.